«Рыбарь». Глава первая. Хлебных снопов уже нет, а летний их запах остался. В рубленом овене темно. Сизорин выбрался в предовинье, приоткрыл дверь. По большому крестьянскому двору проходят люди. К избе, к конюшне, к сараям. В свете луны взблескивает металл винтовок. Голоса незнакомы. «А живо драпанули!» сказал один. Другой. «В Безенчуке настигнем! Пешкодралом, да и не спамши, не оторвутся!» Сизорин понял. Батальон Поволжской армии, где он числился рядовым, спешно покинул деревню. Примечание. Камуч – комитет членов учредительного собрания с 15 августа 1918-го Поволжская армия. В попыхах его забыли. Изнурённый походом, несколькими сутками без сна, он непробудно заснул в авине. А и вот в деревне Красные. Господи вызвали. Двор опустил, красные набились в избу. Можно бы выскользнуть, но возле конюшни топчется часовой. Нет, нет, мелькнул огонёк самокрутки. Сезорин молита спасения Христа, Богородицу, всех святых. повернул внутрь авина, не удастся ли вылезти через крышу. Вдруг с земляного наката над колышником ц- земляк, я свой. Всё как отнеслось, винтовку не удержал, приклад больно ударил по ступне. Не двигайся, приказав, кто-то бесшумно соскочил вниз, вырвал винтовку. Отстал. А ты кто? прошептал Сезорин. Незнакомец сказал, что пробирается из мест занятых большевиками, чтобы вступить в народную армию. Чуть-чуть её солдат не застал в деревне. Вошёл, а тут в неё красные въезжают. Укрылся в овине. "А не путник врод меня, призывных лет, мигом в распыл", сообщил человек. Тем более на мне хромвые сапоги. Крепко сжимая руку парня выше локтя, Ну, ты и драхнуть охоч. Ян на тя наткнулся, подле посидел, да на накат за лес, знай свистишь воб дырки. Крыш соломенна. Разобрать-то и можно, бормочет Сезорин. А толку? Попадём на соседний двор, а там тот часовой. Лучше уж на прямки мимо избы, но сперва михрютку украсть. Сезорину впечаталось в ум неизвестное выражение михрютку украсть. отнесённое, как он догадался, к часовому. При мне наган, а нужен той винт, сказал человек, поглаживая винтовку. И чего? Снимиь шапку и крестись. Будем надеяться. Незнакомец отступил в темноту, и там вдруг страшно завыла собака. Всезорина, торопев, присел на корточки. Невероятно тоскливый, душ раздирающий вой, точно кто-то трогает сердце как тистой ледяной лапой. Тьет, зараза, крикнул часовой от конюшни. Вой сменился лаем, взвился вновь. Красноармеец приближается, матерясь. Сезорин, скорчившись, смотрит в чуть приотварённую дверь. "Вшла!" рявкнул часовой и затопал ногами. Тишина. Он высморкался на землю, сплюнул, повернулся. Не отошёл пяти шагов, как вой, с бесконечно горестный и мертвящий силой, стал ввинчиваться в уши. Приоткрылась дверь избы. «Стрелить ты ее! Спать нельзя!» «Она в авине!» — огрызнулся часовой. «Я туда заходить не могу, пост покидать! Пусть ротный скажет!» Вой не утихал. Минут через две из избы крикнули. «Ротный!» — сказал, пальни! Часовой шагнул к авину, щелкнул затвор. Сизорин, отпрянув от входа, упал навзничь. Стегнул выстрел. В лицо отлетела щепка, отбитая пулей от косяка. Короткое, смертельно унылое завывание, вспышка, грохнуло, а вин наполнился пороховой гарью, Сизорин ощутил на лице хватки и пальцы. — Задел, что ли? — Не, — парень приподнялся, сел. Незнакомец прошептал в ухо. — Теперь они или выскочат, или решат второй выстрел тоже по собаке. Сизорину в дверную щель смутно видно лежащее на земле тело часового. Стянул шапку, стал молить о чуде. Световос Серафима Соровского. Обрекающий стук нит распахнувшись избиная дверь, хищно рязанут голоса, клацнут затворы, спутник неслышно скользнул из-за вины. Одолевая страх, сгибаясь до земли, Сизорин заспешил следом, осторожно с вытрященными глазами на носках обожжал лежащего. Его рука согнута в локте, будто бы прикрывая голову. Приторно вяжуще, позывая на рвоту, пахнет кровью. На всех лошадей места в конюшне не хватило. Несколько привязаны снаружи. Покрытые потниками опускают морды в кормушку, хрумкут сено. Дружелюбо и больно от нетерпения замучался Сизорин, видя, что его товарищ вкладывает коню у тела. Бежать, сломя голову бежать. Дурак, пешей не уйдём. Лисов нет, пролоснул яростный шёпот. Минуты ползли, терзающие, точней как верёвку протаскивали через сердце. Человек обронил как-то буднично: "Без седла можешь?" и вдруг прошептал: "Винт подбери". Парень схватил винтовку убитого, через миг дверь избы заскрипела. Луна, задёрнутая облаками, оживающий порывами ветер будто сгущается, рыуствуя в студённый углу. В темноте обозначилась фигура на корыльце. Оба присели за лошадью. Журчит струя, троекратно разносится протяжный громкий звук. Фигура удовлетворенно крякнула, нырнула в избу. «Это Ротный был», — сказал незнакомец, когда они шагом, чтобы не услышали в избе, проехали двор, огород и оказались на выгоне. «Почем, знаешь, любой дурак усек бы. Че это ты часовой на его пердеж шуткой не отозвался? А Ротный знает, с ним шутить не посмеют». Сизорин, восхищенный новым приятелем, спасил, кто ж это так называет, мехрютка, винт. Тот ответил — воры. — Так ты не вор ли? — Переверни шестерку кверх ногами! — загадочно, совсем сбив с толку солдата, сказал спутник.